Глава восемнадцатая Я дернулся бежать, но, не сделав и шага, упал, сбитый с ног предупреждением мертвозрения. Темная фигура промелькнула надо мной. Я нащупал черту и выстрелил. Промазал. Перекатившись по земле, выхватил свободной рукой пистолет. Где? Мертвозрение будто с ума сошло, на миг ослепив меня. Мелькнуло красным впереди, и я снова выстрелил, одновременно и из черты, и из глока. Рал. Толкнувшись от земли, я встал на одно колено. Прицелился, но противник снова пропал. Из глаз и из мертвозрения. Там. Тонкий красный луч и ветвящийся зеленый ударили в одно мгновение, взрезав воздух в нескольких метрах от меня. И тогда я снова его увидел. Размером с Минивэн нечеткого, словно дешевая графика. Я присоединился к атаке. Достреляв магазин, я сменил сразу и его, и черту. Мертвозрение молчало, но я не расслаблялся. Хорошая штука, много как можно использовать, но если слишком полагаться, то в критический момент можно не досчитаться конечностей. Ушел. Это слово я понял. Волдуны, с которыми мы расстреливали супер, стояли метрах в двадцати от меня. С запозданием я заметил, что мои катастрофы с пистолетом направлены на них. Я опустил оружие. Может, и преждевременно, но что-то мне подсказывало... Хм, блин. Что-то. Передразнил я сам себя. Внешний вид их подсказывал, что они не станут нападать. Лица настороженные, но не агрессивные. Тот, что пониже, вроде как попроще, ботинки погрязнее, жилет чуть более мятый. Второй же, высокий и тонкий, словно минуту назад газетку с биржевыми сводками читал. Хотя форма одинаковая. Не одежда, а именно форма. С гербом на рукаве, сложенной кистью внутри золотого круга. Кажется, в серии про царя Медаса из мультика про Аладина я подобную видел. Я не обольщался. Если человек выглядит будто больше трех книг за жизнь прочитал, не значит, что он гуманист и мечтает с тобой подружиться. Вспомнить того же француза, который высокий, чем-то отдаленно напоминал: Но с этими двумя мы вроде как прежде не встречались. Вряд ли они, на мой счет, темные планы таили. В общем, я повесил черту обратно на суску, а пистолет, ну, пистолет просто опустил вниз. Стал вертеть на одном пальце на пусковой скобке. «Ну, а что? Может, я всегда так делаю?» «Искать?» Внутри головы меня что-то аж заскрипело от напряженной работы мысли. Кирик, когда объяснял, кто он такой и чем занимается, называл себя разными словами. И одно из этих слов очень походило на слово «искать» или «ищешь». А эти двое, судя по всему, из тех, кого прислали на помощь, потому и спрашивали меня, не ищущий ли я. Нет, как-то не так звучит. А, ну, конечно. Да, я искатель, — ответил я, подходя. Колдуны тоже сделали несколько шагов. Разговаривал со мной простой. Аристократ, не опуская мануса, смотрел в сторону леса. — Ты искал? — так-так, мозг, быстрее соображай. «А, он имеет в виду, что я только из леса вернулся, потому и на рюкзак смотрит». «Да? Стоп. А ведь если я только вернулся, то меня должно очень удивить все это». «Что случилось?» «Эх, прозвучало так. Не актер я, в общем. То есть не тренировался этому». «Мертвецы», — ответил колдун, — «проникли в деревню». Я посмотрел на разлом, мол, только сейчас увидел разрушение и остатки тел на земле. «Кто вы?» «Идиот!» Вопрос казался мне логичным, но едва колдун начал отвечать, я понял, что сглупил. Ни одного знакомого слова. Это могли быть и имена, и должности, и названия стран, не считая того, что за время разговора он пару раз что-то добавлял глазами. Совсем не так активно и судорожно, как Чирик, но вполне отчетливо. Все, что я из этого понял, они, судя по всему, не искатели. «Ясно», — ответил я, как только он договорил. «Мне нужно в деревню». Я повернулся, давая понять, что ухожу. Колдуны меня не остановили. Спустя десяток шагов, обернувшись, я увидел, что они направились в сторону леса. Фу, блин, чуть не спалился. Особенно с этими морганиями. И в Москве колдуны, и здесь. Определенная эта часть местного языка. Обязательно нужен учитель. И чтобы не полный идиот. Первые минуты в деревне я старался не привлекать внимания. Но скоро понял, что до меня никому нет дела. Люди были заняты работой. Тяжелой и неблагодарной. Они убирали тела. Складывали в ряд, словно в хронике про Вторую мировую. Рядом стояла телега с парой запряженных тупоруков. Мертвых раздевали и клали на повозку. Некоторые, в основном угрюмые мужчины, трудились молча. Другие плакали, очевидно потеряв близких. Парень лет 16-17 с маленькой девочкой на руках наблюдал, как освобождают от одежды тело женщины с короткой прической. Делали это с какой-то нарочитой неспешностью. С женщины сняли верхнее, кофту и что-то вроде соединенных с юбкой бриджей. И тут же, приподняв за плечи, стали разматывать широкую ленту, которая закрывала грудь. Почувствовав отвращение, я отвернулся. Я был уверен, что им стоило бы проявить больше деликатности. Мысль о том, что у местных так могло быть принято прощаться с близкими, не удовлетворила меня, а почему-то разозлила. Я вспомнил Москву. Сотни и тысячи человек, расставшихся с жизнью за считанные дни и часы. Вспомнил мертвых, что ожили, и тела, что так и не встали, оставшись лежать в подъездах и на улицах. Почему-то мне все казалось кадрами не раз просмотренного фильма, а здесь я вдруг ощутил реальность происходящего. Только теперь, по прошествии многих недель, я сам не заметил, как стал помогать. Мертвячая сила пришлась кстати. Там, где требовалось двое-трое, чтобы перенести тело, я справлялся в одиночку. Вскоре местные стали подзывать меня, когда не могли справиться сами. Обычно это случалось, когда попадалось тело какого-нибудь землянина, отъевшегося на макаронах и фастфуде. Кока-кола далеко не всем шла впрок. Дело не располагало к разговорам. Но работая рука об руку на протяжении нескольких часов, я узнал имена двоих. Жилистый низкорослый сарт принимал тела, каждый раз ловко запрыгивая на повозку. Во рту у него не хватало нескольких зубов. Второй Келлен в обычной жизни явно чаще пользовался мозгами, а не мускулами. Пользы от него было немного, хотя старался он не меньше, что лично мне внушало уважение. Я всегда считал, что умная голова при необходимости и с интегралом, и со штангой справится. «Дайте только время». Уже в темноте, заполнив повозку телами, мы отправились. Я подумал, что в сторону кладбища. Сарт по разу дернул за рудиментную лапку каждого из ступоруков, и животные сдвинули телегу с места. Уставший Келлин взялся за порт, я пристроился рядом. Также нас сопровождала пара, как я понял, солдат. Двое крепких мужчин с манусами на руках и уже знакомыми гербами с изображением ладони. Только у этих двоих знаки прям-таки бросались в глаза, вышитые яркой золотой нитью на левой стороне груди и на спине, словно номера на футбольной форме. У первых мной встреченных военных, судя по всему, герб не так бросался в глаза. При желании его было несложно спрятать. Разные подразделения. Когда телега добралась до края деревни, солдаты подвесили над дорогой пару светящихся огней. Магия от чего то бытовое применение волшебства впечатлило меня намного сильнее чем черты и огнешары, которые по сути мало чем отличались от огнестрельного оружия магические светляки очевидно повинуясь указаниям колдунов время от времени отдалялись от группы освещая обочины и дорогу впереди спустя несколько минут я понял что мы направляемся к границе деревни или даже за ее пределы а значит твою же «Защитные амулеты!» Мелькнула мысль, что на дорогу их действие могло не распространяться, потому что... Прошла минута, но я не придумал ни одной причины, по которой дорогу могли бы оставить неприкрытой. Даже если бы там стояли будки с пулеметчиками, а рядом со шлагбаумом сидела бабушка с проницательным взглядом, это бы ничего не изменило. При строительстве могли бы оставить возможность отключать часть барьера, чтобы затащить внутрь какую-нибудь магическую зверушку для проведения опытов, но сама защита наверняка была сплошной. И что делать? Я сделал вид, что завязываю шнурок и сосредоточился на мертвозрении. Желтые точки Сарта с Келленом и желто-красные солдат я ощущал и до этого, теперь же смог передвинуть взгляд дальше. Тут же заметил пару мелких животных около обочины, а еще через мгновение метрах в сорока впереди различил красную точку катастрофы. Разумеется. Теоретически я мог бы, не знаю, притвориться, что ногу подвернул. Да, глупо, но все лучше, чем просто сбегать. Эта мысль меня немного успокоила, а когда я ощутил второй защитный амулет, то обрадовался. Столбы с катастрофами стояли так, что не перекрывали радиусы действия друг друга. Если прижаться сначала к левой обочине, а потом пройти наискосок, то амулет просто не достанет. Наверняка это сделано специально. В нужный момент я отошел в сторону, будто по малой нужде. Затем, закончив дела, догнал повозку и обошел ее с другого борта. Каждую секунду я ждал, что заклятие сработает, но пронесло. Катастры остались позади. Сотни метров мы шли между рядами деревьев, а после светляки выхватили из темноты очертания загонов для ящериц. По этой дороге мы шли с чириком от костлявой. Когда тупоруки остановились на берегу, а сарт запрыгнул на повозку, я уже знал, что делать. Сняв ботинки, я закатал штанины до коленей. «Опасно», — предупредил Келлен. В этот момент я затаскивал в воду первое тело, судя по фигуре, молодой женщины земли. Через всю спину у нее тянулась татуировка, изображавшая расправленные в полете крылья. На месте лица была одна сплошная рана. «Мы смотрим», — сказал один из солдат. Светляки зависли над водой в нескольких метрах от берега. Оба колдуна держали манусы направленными на реку, хотя сами старались близко не подходить. Сказать по правде, я и сам засомневался, хотя мертвозрение молчало. Я чувствовал в реке рыбу, но не крупную. Возможно, я просто чего-то не знал. Но не оставлять же тела на мелководье. Тем более, что их целая повозка. Сколько они так будут лежать?» Можно было, конечно, раскручивать каждый труп наподобие молота, а потом отпускать. Со своей силой я бы и до середины реки докинул, но это нужно совсем спятить. Так что я каждый раз заходил достаточно глубоко и ждал, пока мою ношу не подхватит течение. Чего именно боялись местные, я понял, когда почти закончил работу. Мертвозрение подало сигнал. Быстрые красно-зеленые точки скользили в толще воды, спускаясь вниз по течению. Спустя пару секунд после того, как я выскочил на сушу, меня обдало фонтаном брызг. Оказалось, что существа светятся не только в мертвозрении, но и в обычном мире. Словно крошечные подводные лодки, они растянулись вдоль берега, подмигивая из-под воды ярким пурпуром. Взвилось еще несколько фонтанов, а потом на той же огромной скорости огни потянулись прочь, на сей раз против течения. Схватили тела и уплыли? Черт, хорошо, что эти штуки не появились, когда я в прошлый раз купался. Каждая была размером с небольшой аквабайк, и не менее быстрая. Раловаришь ты! Прохрипел Сарт, спрыгнув с повозки. На обратном пути я повторил маневр с обходом охранных амулетов. Вроде бы никто ничего не заподозрил. В деревне мы остановились около одного из костров. Женщина с усталыми глазами помешивала в глубоком котле из которого аппетитно пахло мясным. Несколько человек уже сидело вокруг, на места еще оставались. Сард с Келленом стали рассаживаться. Солдаты нерешительно помялись, но их тоже усадили, как и меня. Жажда лишь слегка напоминала о себе. А вот и есть хотелось жутко. Хотелось схитрить, взять общую порцию. Мясо не трогать, а попить бульона, картошки со дна поклевать или что там у местных вместо. Но я понимал, что не прокатит. Многие об этом не думают, но вообще-то, если добавляешь в суп куриный кубик, то ты уже не вегетарианец. И нахрена я вообще сел со всеми? Ладно бы я из рюкзака что-то свое достал, это бы еще поняли. Посчитали бы высокомерной свиньей, но поняли. Но если я просто ничего есть не стану, могу испалиться. Опять притвориться, что в туалет пошел? «Видимо, придется». Марагас рал. Я вздрогнул, услышав это слово. Не «рал», которым тот же Сарт начинал большинство предложений, этим он очень чирико напоминал, а «марагас». Пока мы вместе работали, я подумал, что язык более-менее освоил. Но когда речь зашла о чем-то небытовом, все превратилось в тарабарщину. Но я все равно пытался разобраться. Кажется, местные спорили о том, из-за чего все произошло. Откуда взялись мертвецы? Хмурый мужик замотанным тряпками предплечьем уверял, что всему виной Марагас. С ним спорил дедуля, который следил за костром. И дедуля говорил, что виноват не Марагас, а Марагас. Я сначала не мог сообразить, в чем прикол, пока до меня не дошло, что речь идет о каком-то конкретном Марагазе который когда-то у них здесь уже хулиганил. И назывался этот Марагас «Мертвец Кира». Я чуть-чуть интересовался статистикой и знал, что совпадение вероятностью один к тысяче и один к десяти тысячам – рядовая вещь. Их можно каждый день встречать десятками. Все зависит от того, как у тебя настроен фильтр. Начинаешь мечтать о красном Лексусе и увидишь, что их по городу ездит целая куча хотя в реальности их может быть всего две-три штуки, а ты видел один и тот же, и всего лишь дважды. Чего мозгу хватило, чтобы считать, что город наводнен красными лексусами? Какова вероятность, что чувака из местной легенды могли звать как меня? Наверное, небольшая. А если взять все местные легенды и добавить нестрогое соответствие? Потому что Кирилл и Кира — это разные слова. Уже больше шансов, не так ли? я кстати все это понимал но на одно короткое мгновение все равно почувствовал себя избранным потом вспомнил что речь о товарище который насылает полчища мертвецов на мирное поселение и меня сразу попустило Даром мне нужна такую избранность к тому же этот чувак насколько я понял из разговора жил очень давно и уже умер поэтому я не мог быть им это как бы очевидно Когда начали разливать похлебку, я было совсем опечалился, но неожиданно углеводный бог жалился надо мной. Кроме кружки с мясной похлебкой, я получил еще и кружку с кашей. Не меньше, чем на пол-литра. В принципе, меня это не особо смутило. Ну да, едят из кружек кашу, но когда не за столом, так удобнее даже. У Чирика с другими искателями даже этого не было, только пара котелков до ложки. И последних, кстати, не дали. Я уж думал, один из швейцарских ножей достать, но потом начали раздавать хлеб, и я совсем успокоился. По-походному, значит. Кашу кусочком хлеба цеплять. Попробовал. Сама крупа такая, будто ее не смолотили, а вместе с колосками покромсали, но между зубов не застревает. Напоминает овсянку. Пожалуй, если выбирать, я бы эту взял. Вкусно. «Это она? Неужели сама магия? Из Сайнаса?» Не зря говорят, что погружение в языковую среду — лучший способ изучения языка. Тот же английский я знал достаточно хорошо. Мог читать книги в оригинале, но смотреть фильмы без перевода уже не мог. Спустя час я стал выхватывать из разговора уже не отдельные слова, а целые фразы. «Да, это она!» — это отвечал один из солдат. Поразительно. Дедуля быстро дважды моргнул. Не просто веками, а всеми глазами. Как-то местные это делали. Насколько я понял, обычно это означало «да». Но иногда что-то вроде «да, согласен» или «да, круто». «Сама магия могла бы и пораньше», — проворчал мужчина с повязкой на руке. «Ты бы думал, что говоришь, Гахор». Сморщив веки, глянула на него женщина, которая занималась похлебкой. Ее звали сумилой. Не слушайте его. Ему волосы внутри головы давят. Что? Я же говорю, уже до ушей достали. Ответ Гахора потонул во взрыве хохота. Ничего про Илеонору многие говорят, произнес солдат, когда все отсмеялись. Он представился то ли рапахом, то ли рапагом. Последнюю букву каждый из присутствующих стал на свой манер произносить. Его товарища звали Блядом, причем последнее «Д» слышалось довольно мягко, чего я как интеллигентный человек предпочел не заметить. «В... тоже поднялись мертвецы. Как только перебили всех там, отправились сюда. Сразу, как стало известно. Тоже?» «Да, но уже всех выловили». «Так, а вот это была новость». Мертвецы не только здесь появились, а еще в каком-то месте, к чему уж я точно отношения не имел. Значит, а что это значит? Зомби-апокалипсис одновременно в двух мирах? Да, многовато совпадений. Только если все это специально задумали, то какой смысл? Местных, конечно, потрепало, но так или иначе они справились бы. Да, я чуть-чуть поучаствовал, но помощь была уже близко. Столько усилий, а результат практически никакой. «Это же магия», — сказала повариха. «Хорошо, что она с нами». «Очень хорошо». И солдаты, и большинство мужчин вокруг костра одновременно заморгали, соглашаясь. Даже Гахор спорить не стал. До меня дошло, что речь шла не о магии, а магии или колдуньи, что ли. В общем, о каком-то человеке. Хотя и солдаты Келина в мертвозрении я ощущал, как желтые с красным точки, выходило, что их колдунами не считали. По крайней мере, неполноценными. Разговоры продолжились. Когда все отвлеклись, я незаметно слил мясо с бульоном на землю и чуть привалял. Есть, если честно, все еще хотелось, но добавки я не просил. Остальным-то подливали, но только похлебку. Каша, видимо, закончилась. «А ты силен!» Неожиданно разговор зашел обо мне. «Как сарец прямо! Хотя с виду и не скажешь. Сарцы крупнее обычно». Дедуля чуть приподнял брови, глядя на меня. «Ты откуда?» Я вдруг понял, что тупанул. Беспокоился о том, чтобы не смутить всех своим вегетарианством, и забыл о легенде. Предполагалось, что местным я скажу, что приехал с помощью, о приехавшем, что всегда тут жил. Но что говорить, когда рядом и те, и другие? Я... я из России. Да, я растерялся. Но через секунду подумал, а вдруг это одна из тех параллельных реальностей, которая отличается от моей Земли лишь частично? Понятно, что вторая луна от того, что принца Фердинанда в 1918-м не убили, в небе не возникла бы. Да даже если бы Ньютон, Тесла и Эйнштейн не родились бы на ночное небо, это бы никак не повлияло. Хотя жизнь человечества изменилась бы кардинально. Но кто сказал, что параллельные вселенные должны именно так работать? Вдруг тут и вправду своя Россия есть. С балалайкой, с крепами, с московским Спартаком. «Разия. Россия, Россия. Россия», — повторил дедуля, когда я поправил. «Никогда не слышал. Это в Саре?» Я бросил короткий взгляд на солдат. Те к разговору не прислушивались, но выглядели спокойными. «Да, это небольшое место. Будь это авантюрная комедия, сейчас появился бы какой-нибудь роженец этого самого Сара, бурно обрадовался бы земляку и сразу перешел бы на тамошнее наречие, по которому очень соскучился на чужбине. Но пронесло». Разговор продолжился. Я прислушивался, стараясь запомнить как можно больше слов, да и просто отдыхал. Хоть я и интроверт, нормальной компании мне не хватало. Напряжение тяжелого дня понемногу отпускало. Кажется, потому люди и не расходились. Никому не хотелось остаться наедине со своими мыслями. Наверняка ведь кто-то из тех, что сейчас сидел у костра, потерял сегодня близкого друга или родственника. Вряд ли дедуля, который почти не замолкал. А вот Сумила, закончив готовить, явно ушла в себя. Чуть ожила, только когда помогала хмурому Гахору сменить повязку. Когда сняли пропитавшиеся кровью тряпки, я заметил отчетливые следы укуса у мужчины на предплечье. Я завертел головой, пытаясь понять, видят ли остальные то же, что и я. И они явно видели, только отнеслись к этому как к чему-то обыденному как к машине с красными номерами, сбивающей на переходе пенсионера. Никто не удивился. Значит, лекарство все же было. По крайней мере, для тех, кто не успел обернуться. И даже руку отрубать не нужно, чтобы остановить распространение яда. Это же просто отличная новость. Если бы мне вдруг удалось вернуться в наш мир с этим лекарством... Нет, конечно, я бы раздавал его бесплатно, разумеется. Конечно, как большого молодца меня многие бы запомнили, но это был бы приятный побочный эффект, не более. И восхищенные взгляды спасенных барышень тоже. Последняя мысль меня чуть остудила. Я вспомнил о своей маленькой проблеме. А после о том, что понятия не имею, как вернуться. Настроение тут же пошло на спад. Если бы только удалось до чертового гоблина добраться. Он явно что-то знал. Говорящий шоколадный глаз, мать его. Портал, через который я спасся с острова, перестал работать сразу, как я из него вылетел. Проход закрылся, хотя в мертвозрении арка продолжала светиться красным. Должен был быть какой-то пульт управления или заклинание. «Кстати...» А что, если показать ее кому-то из местных колдунов? И без Жони можно будет обойтись. На остров я не горю желанием возвращаться, но проход мог быть и универсальным. вести и на землю, и в Нарнию, и вообще куда угодно. Да, это хороший вариант. Подучить язык, а потом найти кого-то, кто разбирается в порталах. Ну, и про гоблина не забывать. Кстати, Дёрнув затылком, и я погрузился в мертвозрение. Ч ⁇ я давно не осматривался. Тут же ощутил желтые, и желтые смешанные с красным точки поблизости и вдали от себя. И многие все еще оставались на улице, хотя небо уже давно покрылось звездами. Заметил и пару мертвецов. Одного синего на краю деревни и одного зеленого внутри того самого клуба, где прятался народ, когда зомби повалили чистокол. Как я узнал, внутрь успело пробраться немало зомби. Прежде чем их перебили, в заведении основательно все раздолбали. Желтых точек рядом с мертвяками не было, так что тревогу поднимать я не стал. Поигравшись с интенсивностью, какое-то время я разыскивал яркую красную точку, но тщетно. Спрятался гад. — О, смотрите, кто идет! — воскликнул Гахор неожиданно. — Нет у нас еды. Сами все съели. Вот же глотка ралова. Я обернулся посмотреть, куда все смотрят, но прежде подсказку дало мертвозрение. К костру приблизилась желтая точка с фиолетовым пятнышком в районе головы. Остановившись у костра с протянутой кружкой, Чирик переводил взгляд с одного лица на другое, пока не увидел меня. Всего секунду я не знал, что произойдет дальше, а потом... Марагас!